Письмо номер три. Чистилище Третий и четвертый круги. Хорошего настоящего компоста в старице не достать. Что могу, делаю прямо на месте. Снова перекопал землю. Она уже с песком, навозом, опилками, разбил клумбу по секторам. Точно по плану вбил колышки и натянул на них бичеву. На каждый участок тоже, точно по плану, внес свою лепту минеральных удобрений. Все три дня. очень тяжелая. Домой прихожу вымотанный, если бы не письма тебе затасковал. Если вчера как-то оправдался, продолжу. Павла Ивановича Чичикова и внешне, и в прочих отношениях я собирался лепить с известного староверческого инока тоже Павла, в миру Петра Великодворского. Ты ведь знаешь, что я всегда считал, что если два разных человека носят одно имя, тем более иноческое, которое выбираешь сам и осознанно, Это не может быть случайным. Конечно, мой Павел и тот не должны были быть один в один. Предполагалось, что свой вклад в биографию Павла Ивановича внесет и другой инок, Авраамий. Он был верным спутником Павла. Вообще, я намеревался черпать из многих колодцев. Начну с того, что настоящий инок Павел, хотя и сыграл главную роль в основании Белокреницкой епархии, так и не принял епископского сана, У меня же Чичиков, когда придет срок, станет епископом Павлом. Еще одно важное уточнение. Подлинный Павел и те люди, которые его поддерживали, с течением времени смягчились к империи, перестали считать ее за антихристово царство. В поэме этого не произойдет. Причин расхождения двух Павлов, моего собственного и староверческого, коснусь по ходу дела. Итак, начнем. Два года... Послушничество в Стародубском Покровском монастыре изнурительная борьба с бесами не прошли для Чичикова даром. Павла Ивановича из первой части поэмы «Вынаки Павля» узнать нелегко. Староверы отзываются о нем как о человеке с железной воли и тонкого ума и описывают так: Роста мало среднего, тонко телесен, яко ангел, легконосим, яко-един от пернатых. Голова его плосковатая довольно обширно великовата. Лицем пригоже бледен, белогорохового зерна цвета, носа мягкость малонависша, волосы на голове темно-бурого цвета густы и довольно длинны, Подбородок же скудоросл и бугра гречневого цвета, и яко-нежным прядевцем жиденько обложен. И едва точию грудей спуск его достигает. Глаза темно-желтого цвета. Быстро пронзительны и ярко-зрачны, и яко у птичища Строфина неморгливы. Дальше постепенно раскручивается шпионский роман, действие которого я время от времени буду прерывать новеллами на манер повести о капитане Копейкине. В зачине происходящего два события Московский собор Староверов зимы 1831 второго годов Руководители Рогожской общины предали ему вид собрания купеческих старшин, и для полиции он так и остался тайной. Роль Чичикова на этом соборе была весьма велика. Рогожцы, обсудив последние меры правительства по недопущению в раскол беглых священников, согласились с ним, что это скоро и неминуемо приведет к вымиранию староверческого духовенства. Сделает поповцев, фактическими беспоповцами и вернет их ко временам подпольной церкви. Не остается иного, как восстановить древле российскую иерархию, то есть найти за границей архиерея и основать свой центр, который мог бы поставлять епископов и посвящать в сан священников. И второе — смерть Муразова. Когда было вскрыто его завещание, неожиданно оказалось, что душеприказчиком он назначает Павла Ивановича Чичикова. В завещании Муразов разделил свое состояние на две примерно равные части. Средства одной предназначались разным богоугодным заведениям, в которых он при жизни принимал участие. Вторая же часть передавалась Чичикову, с тем, чтобы она тоже была израсходована на богоугодные цели, но уже по усмотрению Павла Ивановича. К удивлению всех, кто хорошо знал Муразова, Хлобуевскому семейству была завещана очень незначительная сумма, так что поначалу старший Хлобуев даже думал оспорить завещание, но потом эту мысль оставил. После собора староверческий маховик поначалу раскручивался довольно тихо и неуверенно, будто не решался набрать ход. Похоже, кто-то еще надеялся, что политика правительства изменится, что оно само испугается роста крайних направлений в староверчестве. тех же хлыстов, бегунов и прочих. Все же, хоть и не быстро, дело шло. На подыскание подходящего епископа и основание епархии были собраны немалые деньги. Вместе с тем, что Чичикову оставил Муразов, этих средств на первое время было вполне достаточно. Для Чичикова приходит пора вернуться к кочевой страннической жизни, и он рад перемене. Тем более, что на этот раз речь идет о... о совсем других душах. Первый этап его паломничества — монастыри Иргиза и Стародубья. Павел надеется, что тамошние старцы его поддержат. Особенно важно для Чичикова получить благословение в Покровском монастыре, где он проходил послушание, и в Спасо преображенском на Иргизе, где принял постриг. В Москву Чичиков и его спутник Инна Ковраамий возвращаются уже с благословением И обсудив, что делать дальше с одним из самых влиятельных поповцев, дворником Рогожского кладбища Афонием Качуевым, соглашаются, что сначала надо ехать в Месопотамию и Персию, где по упорным слухам еще жива церковь, никогда не отступавшая от православного благочестия. Армянские купцы со всей твердостью заверили их, что такая церковь действительно есть, но точно где ее искать сказать не могли. Пока же это предприятие, мне лично оно напоминает погоню за десятью сгинувшими коленами израилевыми, решено везти из Багдада. Чтобы добраться туда, иноки на перекладных сначала едут в Тифлис, впрочем, первый блинкомом. В закавказском наместничестве их рясы и камелавки вызывают слишком много вопросов, а главное привлекают внимание полиции. Слава богу, в Тифлисе живет немало староверов. предупрежденные доброхотами, Чичиков с Авраамием, спешно ретируются, возвращаются обратно в Москву. Все, естественно, с бездной разного рода приключений и дорожных историй. Новая попытка датируется весной 1841 года. Теперь ясно, что ехать, не вызывая пустого любопытства, надо в партикулярном платье и с другими подорожными. На этот раз один дворянин и чиновник шестого класса Павел Иванович Чичиков, путешествующий по собственной надобности. Кроме шинели для дорожных нужд, ему пошиты два фрака цвета Новоринского «Дыму с пламенем». Второй — купец третьей гильдии Авраами и Ноктев. Другая проблема — паспорта, в первую очередь иностранные. Пытаться добыть их в России опасно. И Чичиков с Авраамием решают ехать в Австро-Венгрию, в Буковину. где тамошние староверы Липовани обещают всяческое содействие. Весной, в самый ледоход, они ночью перебираются через пограничный Днестр, проводники у них опытные контрабандисты, и все сходит благополучно. Дальше уже без особых проблем добираются до Белой криницы, где находится старинный монастырь Липаван. Здесь, понимая, что попали в другой мир, Боясь сгоряча натворить что-то не то, они будут не спеша разбираться. На это у Павла и Авраамия уйдет почти четыре года. Монастырская жизнь, размеренная и несуетливая, на пользу делу. Уже через полгода затворничества в Белой Кренице ясно, что лучшего центра для новой иерархии не найдешь. Австрийские власти не меньше российских ценят всякого рода подношения, Вдобавок в них больше безразличия от того снисходительности. Хороший народ. Вокруг живут два на десять вер. Языков. Католики, православные, протестанты любых направлений, униаты, и никому до другого нет дела. По-соседски ладят между собой немцы и румыны, хорваты, венгры, поляки и русины. Во-вторых, и для Чичикова неожиданно скоро... Вокруг них складывается круг, который не меньше самих староверов ненавидит императора Николая. Дни напролет они готовы слушать, что число старообрядцев за пределами империи, чьи предки, или они сами, спасаясь от гонений и казней, бежали из России, превышает 3 миллиона душ. Да и в, собственной империи их живет чуть ли не полтора десятка миллионов. Многие староверы богатые и влиятельные, и все поголовно деятельны, предприимчивы. Не менее важно, что казачество Дона, Терека и Яика в своем большинстве тоже составилось из спасшихся от гонений беглецов. И это военное сословие, патриархальное, привыкшее к невзгодам, по-прежнему предано старой вере, в любой момент готово встать на ее защиту. Оно уже поднималось при Алексее Михайловиче во времена Разина, при императоре Петре во главе с Кондратием Булавиным и при Екатерине II под водительством Пугачева. и каждый раз империи приходилось напрягать все силы, чтобы подавить бунт. Вывод, который из всего этого следовал, русская империя изнутри безнадежна, непрочна. Вся ее экспансия, паническое бегство от внутренних неурядиц, с которыми она не знает, что делать. Не разбирая дороги, бегут от нее, и сама она несется, скачет во весь опор, а куда, зачем, никто сказать не может. казался им сладкой песней. Однажды, испуганный числом врагов, которых успела нажить Россия, их ненавистью, Чичиков заговорит на сей предмет с Авраамием, но оба сойдутся, что нынешний мир сначала и до конца антихристов, и другие законы в нем не действуют. Сам антихрист и завел стравливать между собой уверовавших во Христа. Спаситель сказал нам, что для него нет ни Эллина, ни Иудея, что царство его не от мира сего, а нечистый соблазняет христиан сотнями тысяч убивать друг друга за новые Вавилоны и Римы. И пастыри Христовы послушны ему. Прямо на поле брани они благословляют своих духовных чад убивать без сомнений, без жалости и сострадания, убивать больше и больше. Именем Господа заверяют несчастных, что это та жертва, которая ему угодна. Тут Чичиков рассказывает Авраамию, что по совету старцев он и сам вел ту же политику во время затворничества в келье Покровского монастыря. Иначе, нежели хитростью, с нечистой силой было не справиться. Он тогда натравливал друг на дружку разных бесов, каждому объясняя, что именно тот первый заарканил для ада его, Чичикова, душу. Среди тех, кто в дальнейшем особенно деятельно будет им помогать, я собирался написать о Венском дворе. Австро-Венгрия, давно и сверх всякой меры опасавшаяся влияния России на Балканы и на ту часть западного славянства, которая являлась ее подданными, в самое ближайшее время окажет старовером неоценимые услуги. В своем путевом дневнике Чичиков запишет, что в 43-м году, приехав в Вену, Они в своих монотейках и клобуках произвели там настоящий фурор. Едва на улице он или Авраамий обращался к какому-нибудь бюргеру с вопросом. Со всех сторон толпами собирается народ и, обступив, девица, на какие чудища, потому что такого вида человека, как мы, никто здесь и сроду не видя. Но не это главное. С собой Павел и Авраами везли прошение Липова на разрешение им устроить в Белой Кренице старообрядческий епископат и для этой цели привести из-за границы епископа. И вот в Вене, как записано в дневнике Учичикова, «Царь, император Фердинанд, принял нас очень приветливо и сказал, что по надлежащим рассмотрении, если будет возможно, немедленно удовлетворит нашу просьбу». Они получили личную ауидиенцию не только у Фердинанда, но и у наследного принца Франца Карла и фактического регента империи Эрцгерцога Людвига. Их пригласили к себе князь Меттерних и министр внутренних дел империи граф Калаврат. Всеми. Стоило это, конечно, немеренных денег, они были приняты благосклонно, и от каждого получили обещание протекции. Она и в самом деле была оказана. Не прошло и трех месяцев, как им вручили подписанный Фердинандом декрет, позволяющий привести из-за границы империи епископа, который мог бы рукополагать, и других епископов, так, чтобы и дальше иерархия не прерывалась. Кроме того, там же в Вене Чичиков с Авраамием выправили себе и австрийские заграничные паспорта. Забегая вперед, скажу, что благодарность Чичикова к Фердинанду была так велика, что спустя несколько лет, когда епископ в Белую Креницу будет уже привезен и иерархия восстановится, он напишет в Москву рогожцам, что им всем следует молиться о самодержавнейшем великом государе, царе нашем Фердинанде. Спустя несколько лет подобный же успех ждет их и в Париже, где Чичикова и Авраамия в Версальском дворце примет император французов Наполеон III, следом за ним в отеле Ламбер, Чарторийский, а в Лондоне королева Виктория. Для дальнейшего развития поэмы ничуть не менее важна и другая лондонская встреча с Александром Ивановичем Герценом. Пока же, Возвратившись в Белую криницу, Чичиков и Авраами решают возобновить поиски не отступавшей от древнего благочестия церкви и вновь на востоке. С недавно полученными австрийскими паспортами они через Балканы едут сначала в порту. Болгарские и сербские иерархи привлекают их по многим основаниям, но ни здесь, ни там. Кандидатов, готовых перейти в Старую Веру, они не находят. Зато в самой Османской империи их ждут весьма полезные встречи. В Константинополе судьба сведет их с двумя людьми, которые в итоге сыграют в основании Белокреницкой епархии даже большую роль, чем все королевские и императорские дворы Европы. В первую очередь это Михаил Чайковский, один из видных польских инсургентов 1830 года. Дядя Артемий в «Мертвых душах» О Чайковском я предполагал писать с большими изъятиями, но для справки скажу, что он и вправду был человеком незаурядным. Несколько лет спустя, дело было уже перед Крымской войной, Чайковский сумел наладить снабжение черкесов и других горцев оружием, амуницией и провиантом, и даже под своим началом собрал им в помощь немалый отряд поляков и венгров, который почти год отчаянно сражался на Кавказе против русских сил. Позже новый кульбит. Принеся повинную, Чайковский возвращается в Россию и здесь после католичества и мусульманства еще раз переменяет веру, переходит в православие. Пока же в атаманской Турции Чайковский исповедует ислам и под именем Садык Паши имеет в Стамбуле большое влияние. Второй человек совсем другого рода, но и он тесно связан с Чайковским. Я имею в виду умного, образованного главу казаков-некрасовцев Осипа Гончара. Чайковский и, сделавшись, садык Пашой ненавидит Николаевскую империю, деятельно готовит новое польское восстание, которое, как нам обоим известно, начнется меньше, чем через двадцать лет в январе 1863 года. Чичиков производит на сады к Пашу самое благоприятное впечатление, это видно из опубликованных записок последнего, и он поручает польскому ксендзу в Константинополе Филиппу Пашалоку найти для инока Павла подходящего архиерея. Задача облегчается двумя обстоятельствами. Этот кусок пишу телеграфно, потому что завтра много работы и встать придется ни свет ни заря. Во-первых, Чайковскому удается объяснить турецкому визирю всю выгоду, которую извлечет Порта, если староверы сумеют воссоздать свою иерархию. В России тогда возникнет новая сильная партия, и на нее смогут опереться и поляки, и турки, и вообще все, кто опасается Петербургской империи. В не меньшей степени и другой причиной. Турки беспрерывно вмешивались в дела православной церкви, заставляли снимать по разным причинам неугодных им иерархов. В итоге, к тому времени, как Чичиков оказался в Константинополе, в городе без места и без паствы, жило целых шесть патриархов и двадцать епископов. Надо сказать, что у Чайковского в этом деле сразу обнаруживается и свой интерес. В разговорах с Чичиковым он много восхваляет воинственный дух и патриархальную суровость нравов казаков-староверов, которая, по его мнению, заключает в себе твердый залог восстановления самобытности всего казачества. Чайковский заверил собеседников, что не пожалеет для этого сил, а также не скрыл, что видит будущее казацкое государство ближайшим союзником Речи Посполитой, а себя рассматривает как его главу. Всего новое путешествие продлится больше двух с половиной лет. Так же, как когда-то в Месопотамии и Персии, Только на этот раз западнее они будут пытаться разыскать церковь, до сего дня в неприкосновенности сохранившую древний обряд. Сначала их путь лежит через Грецию и Малую Азию. По дороге они надолго останавливаются, иногда месяца то и два живут в разных малоазийских монастырях, дальше в сирийских и палестинских. Весну, лето и первую половину осени Инок, Павел и Авраами проведут в Иерусалиме. Затем через Иудейскую пустыню и Синай пойдут в Египет. Ночуя в тамошних скитах, они стараются и на шаг не уклониться от пути, которым Господь вел евреев из земли рабства. Только на сей раз дорога ведет их в противоположную сторону. Через Северный Синай, благополучно обогнув Красное море, в сущности и не заметив его, они переберутся в Мицраим, где сначала Иосиф, потом и все семя Иоакова, прожило почти два века, и отсюда уже прямиком направятся в Каир. В этом огромном городе, втором Вавилоне, они задержатся почти на три месяца, энергично интересуясь коптской церковью, будут встречаться с ее священнослужителями и мирянами, но в конце концов, и не зная языка, поймут, что копты, хоть и вправду церковь их из древнейших, отъявленные еретики, те самые монофизиты, что были осуждены и прокляты еще Халкидонским собором, после чего потеряют к ним интерес. Это, что церкви, сохранившей древний обряд, нигде в мире больше нет, стало для инока Павла самым большим разочарованием с тех пор, как он покинул Россию. Конечно, за два года до того, еще ездя по Греции, Чичиков и Авраамии, убедились, что шатость греков, Их готовность склониться то к Риму, то к протестантам в прошлом. Ныне они прочно держатся традиции и вполне православны. Клир и прихожане набожны, литургия служится с должной торжественностью, и крестят они, как и староверы, полностью погружая младенцев в купель. Все это произвело на них самое благоприятное впечатление. Но Чичиков тогда счел, что пока они не знают, нет ли на востоке другой, совсем уж не шаткой православной церкви, думать о греческих иерархах рано. Обоих смущало, что два века назад греки раскололи русскую церковь, сознательно и деятельно уничтожили ее древнее благочестие. Они понимали, как нелегко будет староверам смириться с тем, что именно греку Господь назначил восстановить в России древнюю иерархию. Теперь в Каире, после разрыва с коптами, сомнений в этом уже не остается, и инок Павел реальный, а не Чичиков, как-то разом теряется, перестает понимать Господа. В своем путевом дневнике он описывает, как они с Авраамием, уже на обратном пути, стоя у самой воды, долго любуются Нилом, который господственно разливает свои щедроты, и долина которого зеленела произрастаниями и древесами, подобно Эдемскому саду. Посреди же этой красы на другом берегу виднеется славный город Каир, показывающийся в гордом виде огромных зданий, бесчисленных мечетей и высоких минаретов. Не знаю, как тебе, дядя Артемий, а мне это описание Каира и египетской земли показалось первым свидетельством усталости староверов, нового избранного народа Божия. Тот путь, которым они шли два века, — те муки и страдания, которые Господь назначил их принести ему в жертву, оказались чересчур тяжелы. Я вижу в этой короткой записи усталость от нескончаемого блуждания по пустыне, от столь же долгой и безнадежной борьбы с Антихристом, готовность, признав свою вину, вернуться в дом рабства, к тишине, спокойствию привычной жизни. Сидя вокруг котлов, полных дымящегося, обжигающего рот мяса, понять, что ничего другого тебе и не надо, это и есть рай. Забыть, наконец, о земле обетованной, о Боге, который поманил их за собой, а куда и зачем сам не знал. В итоге, безо всякого смысла, изнурил и оставил, бросил посреди дороги, забыл о них, будто о прошлогоднем снеге.